Глава 6. И вот этот белёсый придурок, мечта её Любаши, тот самый принц, от которого подруга с нетерпением ждёт предложение руки и сердца, вот уж не думала. Нет, если смотреть объективно, Сергей обладал вполне симпатичной внешностью. Черты лица у него были правильными, рост высоким, фигура спортивной, и волосы тоже ничего, густые, светлые, золотистым отливом. Но эти пустые светло-серые глаза, в обрамлении редковатых светлых ресниц, они казались пластмассовыми, мёртвыми. И не столько из-за цвета, сколько благодаря выражению этих глаз. В них не было тепла, чуткости, душевности. Да что там, души в них не было. За белёсыми ресничками прятались холод, цинизм, жестокость, похоть. И вишенка на торте — эгоизм. Этот человек любил только себя. Себя и свои желания. Марфа до самого вечера не могла успокоиться. Как? Как её умненькая подружка, отличница, так часто дававшая ей диковатые морфушке толковые советы, не рассмотрела того, что просто бьёт по глазам. Ведь вокруг этого разлюбезного Сергея даже воздух словно пропитан чем-то гадким и липким. Марфа не знала, что такое аура и кто такие экстрасенсы. Да тогда особо этим и не увлекался никто. Просто и баба Клава, и она ведали. Наверное, это передавалось в семье по наследству. И женщины их семьи скрывали свои способности, занимаясь знахарством и травами. А скрывали, потому что не хотели прослыть ведьмами. Марфа, правда, унаследовала лишь малую толику способности бабушки. Может, потому что через поколение. Но она чувствовала человека сразу. Хороший он или плохой, тёмные у него мысли или обычные, человеческие. И болезни людские виделись ей тёмными пятнами в области больного органа. Так вот, Сергей был сплошным тёмным пятном. И болезнь его не была физической. Марфа долго не могла заснуть. Ворочалась с боку на бок, пытаясь придумать, как убедить подружку порвать Сергеем. Ведь не скажешь ей «он тёмный», решит ещё, что Марфа завидует. Так ничего и не придумав, Марфа забылась под утро тяжелым сном, очень тяжелым. Ей снился Сергей. Гнусно ухмыляясь, он медленно расстегивал пуговки ее блузки, и она ничего не могла сделать. Она даже пошевелиться не могла, лежала бревно бревном, словно ее опаили чем-то, и закричать Марфа тоже не могла. Губы оказались склеенными. Девушка могла только мычать, хрипеть, стонать с ужасом наблюдая за действиями белёса -Глазова. Но зато мычала она, судя по всему, впечатляюще, потому что из кошмара её вырвала соседка по комнате. Катя, изо всех сил затрясшая Марфу за плечи. «Проснись! Да проснись ты!» «А? Что?» Подхватилась девушка, испуганно глядя по сторонам. «Где он? Ушёл?» «Кто? Кто ж тебе такой страшный приснился, что ты прям задыхалась?» Катя скептически усмехнулась. «И мычала так жутко, словно душит тебя. Фредди Крюгера, что ли, увидела? Он тебя своими ножичками полосовать собрался, да? Он всегда во сне приходит». «Какой ещё Крюгер?» Мучительно поморщилась Марфа. Голова от недосыпа налилась свинцовой тяжестью. «Не знаю я такого». «Так сходи в видеосалон, деревня. Там как раз кошмар на улице Вязов показывают. Жутик такой. Я чуть не описывалась, прямо там, в зале. Мне и по жизни жутиков хватает». Проворчала Марфа, с трудом сползая с кровати, голова болела всё сильнее. «Так что снилось-то!» — крикнула ей вслед Катя, но соседка по комнате уже вышла, прихватив с собой полотенце. В женском туалете, одном на весь этаж, Марфа наскоро ополоснула лицо ледяной водой, а потом приложила руки к вискам, вытягивая через них боль. Девушка почти воочию видела, хотя глаза её были закрыты, как из головы в её руки сочится чёрная муть. Вот уже руки стали такими грязными, словно она их в болото окунула. Теперь пора. Марфа несколько раз энергично встряхнула руки над выщербленной фаянсовой раковиной, а затем тщательно вымыла их куском хозяйственного мыла. Прислушалась к себе. Голова больше не болела. Вот и отлично. Спасибо, баба Клава, за науку. Теперь быстренько позавтракать и на работу. Сегодня её дежурство. Сутки. Надо ещё с собойку собрать, отлучаться надолго, чтобы сбегать в столовку нельзя. Да и не нравилась Марфе столовская пища, камнем ложившаяся в желудок. Лучше уж самой что-то приготовить. Пусть и холодное потом придётся есть, зато вкусно и не печёт потом в животе. Марфа как раз разворачивала свои запасы, когда увидела через стекло в вахтёрской будке приближавшуюся Любашу. Девушка радостно улыбнулась и приветственно помахала подруге рукой. Но та почему-то на приветствие не ответила. И вообще, обычно светящаяся улыбкой круглая личико Любаши сейчас было хмурым и расстроенным. Марфа отложила в сторону с собойку и поднялась, чтобы открыть подружке дверь вахтерке, всегда запиравшуюся на замок. Вернее, эта Марфа её всегда запирала, как и положено по инструкции. А вот её сменщица Лариса Петровна, дама пенсионного возраста, такой ерудой не заморачивалась. У неё вахтёрка всегда стояла на распашку. Но если для Ларисы Петровны эта работа была всего лишь добавкой к пенсии, то для Марфы место вахтера автоматически объединялось с местом в общежитии. Поэтому все инструкции девушка выполняла неукоснительно. Кроме одной – о нахождении посторонних вахтерке. Да и то пускалась до Марфа только Любашу. Подруга молча вошла внутрь и уселась на стул Марфы. Губы Люба сжала в куриную гуску. Носик курносый задрала, отвернулась и молчит, только сопит громко и обиженно. Марфа покачала головой, усмехнулась и, прислонившись плечом к стеклу вахтерке, поинтересовалась: "Ну, и чего ты дуешься? Не бойся арясна своей белобрысой. Сама ты арясина", немедленно парировала подружка, размахалась кулачищами. "Ну как так можно? Ты же девушка, а не пацан." «Знаешь, как Серёжа потом надо мной насмехался? Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Хихикал, мол, если подруга у тебя мужик в юбке, то и ты, наверное, такая же. Говорит, эту твою Марфу надо в зоопарке показывать, как самку неандертальца. И что в сказке Морозка?» «Люба, а ты все оскорбления в мой адрес пришла мне перечислить?» Грустно улыбнулась Марфа. Подружка густо покраснела и виновато шмыгнула носом. «Извини». Просто Серёжа вчера вёл себя совсем по-другому. Обиделся из-за тебя и весь вечер занудничал. Ни одного ласкового слова, ни одного поцелуя. И домой к себе не пригласил, как раньше. Прямо в подъезде каком-то. Затащил наверх и... Ну, Любаша вздохнула, а затем улыбнулась. А знаешь, мне даже понравилось. Грубо — да, но ощущения совсем другие, когда знаешь, что в любой момент дверь какой-нибудь квартиры откроется и... Но ты всё равно не права. Ты должна извиниться перед Серёжей. Что? Ну, я хочу, чтобы вы подружились с ним. Жалобно пролепетала Любаша. Ты ведь моя лучшая подруга. Будешь свидетельницей на моей свадьбе. И нельзя, чтобы свидетельницы и жених терпеть друг друга не могли. А Серёжа сказал, что разрешит мне с тобой дружить, только если ты извинишься. Люба, ты что, совсем с ума сошла? Ты же сама возмущалась домостроем в моей семье. Как отец мой скажет, так и будет. А теперь что? Какой то белёсый придурок, будет тебе указывать, с кем можно дружить, а с кем нет? Что с тобой, подружка? Ты в какую-то амёбу превратилась». «И ничего не амёбу!» Запальчиво выкрикнула Любаша, вскакивая со стула. «Я люблю Серёжу, вот и всё. Тебе не понять. Вот влюбишься сама, тогда и судить будешь». «А насчёт свидетельницы на свадьбе? Что, Сергей уже сделал тебе предложение и распоряжается, как твой будущий муж?» «Не сделал, но сделает». «А ты на самом деле вела себя вчера ужасно?» «Люба, ты вчера была слепой и глухой?» Марфе не нравилось, что она тоже сорвалась на скандал, перешла на крик, но куриная слепота подруги начала её раздражать. «Ты не видела, что твой разлюбезный Серёженька наглядно приставал ко мне?» «Не придумывай! Это ты ему глазки строила! Он мне так и сказал!» «Всё, Люба, Марфа устало опустилась на освобождённый подружкой стул. «Тебе лучше уйти!» А то мы с тобой всерьёз поссоримся, а я этого не хочу. Давай-ка мы обе успокоимся, а завтра, послезавтра встретимся и всё обсудим. Хорошо? Не вижу ничего хорошего!» Вздорно прошипела Любаша, но затем вздохнула и буркнула. «Ладно, договорились».